Быть или не быть, вот в этом вопрос. Что лучше для души, терпеть прощи и стрелы яростного рока? Или на море, бедствия ополчившись, покончить с ними? Умереть? Уснуть не более. И если сон кончает тоску души и тысячу тревог нам свойственных, Такого завершения нельзя не жаждать. Умереть, уснуть, уснуть. Быть может, сны увидеть, да, вот где затор». Какие сновидения нас посетят, когда освободимся? От шелухи сует. Вот остановка, вот почему напасти так живучи, ведь кто бы снес бичи и глум времен, презрение гордых, притеснение сильных, любви напрасной боль, закона леность, и спесь властителей, и все, что терпит достойный человек от недостойных. Когда б он мог кинжалом тонким сам покой добыть, кто б стал под грузом жизни, кряхтеть, потеть, но страх внушенный чем-то, за смертью неоткрытой стороной, из чьих пределов путник ни один не возвращался. Он смущает волю и заставляет нас, земные муки, предпочитать другим, безвестным. Так всем трусами нас сделает сознание На яркий цвет решимости природной Ложится бледность немощная мысли И важные глубокие затеи Меняют направление и теряют Название действий, но теперь молчание Офелия, в твоих молитвах нимфа Ты помини мои грехи